Глава 41. Побег. Григориан. Он молча выслушал мой план, и почему-то энтузиазма в нем не прибавилось. Ее убьют, как только она родит наследника. Чтобы больше не было подобных, сказал он так, будто все было предрешено наверняка. Алексу не убьют, план должен сработать. Он смерил меня взглядом и, кажется, не особо этому верил. Было немного обидно. Ты знаешь, я тоже думал, что все будет хорошо, но понял, все может измениться в любой момент, ни о какой уверенности и речи быть не может, тем более в нашем зыбком положении. Мой девиз такой, готовься к худшему, а хорошее само придет. И вообще, мне непонятно, тебе зачем все это? Я молчал, вот сейчас совсем не хотелось говорить об этом. «Арсан, скажи, я правильно понял, что в этом охотничьем домике, в горах, мы будем все в безопасности? Да, если там, конечно, никого не было из посторонних. В это место, не побывав там, невозможно попасть, оно невидимо». «Это хорошая новость, значит, спасение есть. Я бы не был так оптимистичен, туда еще нужно добраться. Вряд ли оба Адамаск так легко смириться с твоим предательством. Он, конечно, расстроится, что невеста сбежала и все планы нарушены но с тем что тебя предал близкий человек смириться гораздо сложнее если бы даже я ему сказал что он никогда бы не упустил не уст... если бы я ему даже сказал он никогда бы не уступил мне алексу просто потому что не привык ни с кем делиться тем что действительно важно в общем как и я не могу его винить в этом М -м ты так легко придаешь друга, уверен что оно того стоит Мне был неприятен этот разговор. Арсан говорил о том, о чем хотелось забыть и сделать незначащим. Но да, я сто раз думал над этим вопросом и уверен, как никогда, что хочу поступить именно так. Да, уверен, для меня другого варианта не существует. Без Адамаска я могу легко прожить, а вот без Алекса не представляю, как это сделать. Что ж, я рад за вас, молодой человек, потому что обратной дороги нет. Знакомство с отцом немного не задалось. «Ну да ладно, а во время полета, может, будет лучше». Мы с... э... ступили на корабль. Арсан увидел старика и спросил. «Так ты еще жив? Вот уж не думал, что встретимся». «Да я лучше, чем ты выгляжу. Ты видел себя в зеркало?» «Нет, и не хочу. Сколько тебе лет-то уже?» «Много. Давно исчерпал свои ресурсы». А вы все никак не даете мне уйти с миром на тот свет. Без меня ну ни на что не способны. Они обнялись, словно старые знакомые, чувствовал себя здесь лишним. Наверняка им нужно много всего обсудить, в том числе и меня. Поэтому оставил их наедине. Alexa. Я то приходила в сознание, то опять проваливалась в неизвестность, голова кружилась и все попытки встать не приводили к успеху, беспомощно падала, рядом находился какой-то человек, который меня все время возвращал на место и давал пить, толком его не могла даже рассмотреть, но кажется это была женщина, Мысли мыслей не, не получалось собрать в кучу, чувствовала себя настолько плохо, что в общем-то больше ничего не волновало, кроме того, как найти удобное положение и опять заснуть, чтобы не чувствовать всего этого дискомфорта открыла глаза и впер... впервые очень четко перед собой увидела узор на потолке. Обычно взгляд было сложно сфокусировать. Сразу же поняла, что все изменилось, и я чувствую себя нормально. Меня охватила паника от того, что столько времени бездействовала. Встала, почувствовала тяжесть от медальона на груди, и в следующий момент... Мои глаза встретились с тревожным взглядом Григориана. Боялась, что никогда не выберусь, но он пришел, как и обещал. Я кинулась ему на шею и обняла сильно-сильно, чтобы убедиться в том, что он настоящий. Слезы текли по щекам. «Не переживай, все хорошо», — говорил он спокойным, уверенным тоном и гладил по голове. Всматривался в мои глаза, будто хотел найти подтверждение тому, что я не передумала. Я боялась, что что-то пойдет не так и навеки останусь здесь. Мне совсем не нравилась моя родина. Такого просто не могло случиться. Я бы вернулся с того света, чтобы вызволить тебя. Ты нашел его? Да, все готово. И как только ты окажешься дома, мы тоже отправимся. Надо торопиться. Хорошо, жди, и мы обязательно вернемся. Дни через 6-7. Сама никуда не выезжай за территорию. Это может быть опасно. Он поцеловал на, прощение, хоть, на прощание, хотелось поймать каждое мгновение этого прикосновения. А вдруг больше не суждено увидеться, и все закончится, не начавшись. Не хотелось отпускать его, но время, как всегда, поджимало. Ты знаешь, что делать? Я взяла в руки медальон, он словно зажегся изнутри, закрыла глаза и представила свой дом. Открыв их вновь, увидела знакомую обстановку. Не могла поверить, что такое возможно. всегда од... Всего одна секунда, и я на другой планете. В домике все осталось так же, как в момент моего ухода. Кое-какие вещи небрежно разбросаны, потому что, когда уезжала отсюда, надеялась, что никогда не вернусь, и было не до порядка. Потрогала стул, засухшие полевые цветы в вазе. Они сразу рассыпались от моих прикосновений. Все похоже на реальность. Страх постепенно стал уходить из сердца. Я была дома, на земле. Здесь чувствовала себя гораздо увереннее. Бросилась к календарю какое сейчас число, не знала, перевернула обратной стороной и на чистом листе написала «Первый день». Волнение и тревога за близких не покидали сердце, они по-прежнему в опасности. Как пережить неделю в их ожидании, не представляла. Чтобы хоть как-то отвлечься от этих мыслей, сразу же принялась за уборку. Достала ружье и положила его так, чтобы в любой момент можно было воспользоваться. И решила, что, пожалуй, пока не стоит одной уходить далеко от дома.